Все книги равнаценно. Йонджун не видела маму уже несколько лет, но все равно продолжала спорить с ней в мыслях. Такие ссоры отнимали все силы, и она ходила по магазину поникшая и не обращала внимания на Минджуна. Каким бы элтроистом ни был человек, а глубоко погружаясь в свои проблемы, любой становится равнодушным ко всему. Взять себя в руки ей пришлось из-за книжного. Еще недавно несрочные дела превратились сегодня в неотложные и требовали ее участия. Поэтому она вышла на работу в десять часов утра, чтобы успеть проверить заказанные книги, разобраться с документами, подготовить заказы к доставке, написать записки к новым книгам и посмотреть произведения, которые на этой неделе они будут обсуждать в книжном клубе. День выдался такой насыщенный, что уныние и вялость как рукой сняло. В нужные моменты Ёнджу умела собраться и действовать быстро. Ее прежние коллеги заметили бы в ней разительные перемены, ведь раньше она такой не была. Вот только ни с кем из них она не поддерживала связи. Пока Ёнджу занималась рабочими вопросами, Чонсо вязала синий шарф. За ней наблюдал Минчоль, ожидая, пока Ёнджу освободится. Чонсо показался забавным этот школьник, сидевший напротив. Чего это он смотрит, как я вижу? Видео на YouTube закончились. Удивлялась она. Тебе это нравится? Заговорила Чонсо с парнишкой, увлеченно следившим за каждым ее движением. Тот убрал руки со стола и переспросил: Что это? Лучше будет сказать, почему ты тут сидишь? Я прихожу раз в неделю, чтобы поговорить с тетей Юнджу. Только так мама не ругается. Выложил все честно, Меньчолль. Не буду расспрашивать тебя, почему мама ругается. Если нравится смотреть, на здоровье. А хочешь поговорить, еще я выслушаю. Это вязание? Да. Хочешь попробовать? Остановилась Чонсо. Не, я просто посмотрю. После некоторых раздумий ответил Меньчолль. Хорошо. Как знаешь? Менчель снова положил обе руки на стол и продолжил наблюдать за ритмичными взмахами спиц. Ему казалось, что с каждой петлей шарф продвигался все ближе. Глядя за руками Чонсо, юноша неожиданно заметил, что происходящее успокаивает его. Случалось, он смотрел на YouTube двадцатиминутное видео на тему готовки, причем авторы снимали и как в течение месяца собирали. И мариновали все ингредиенты. Менчоли это по-настоящему увлекало, и он пересматривал записи по несколько раз. Сейчас он испытывал схожее чувство. Хотелось сидеть и часами наблюдать за процессом, как будто рядом стоит гипнотизер с карманными часами и убеждает его: все в порядке, все хорошо. Словно пробудившись ото сна и осознав что-то, Менчоли сказал: «Я впервые это вижу». Что? Как кто-то вяжет? Я часто это слышу. Менчель молча понаблюдал за Чунсо и заговорил снова: "Тетя, я тоже тетя. А как вас называть? Ну, мы с тобой ведь не родственники, поэтому тетя не очень подходит. Вот уж действительно проблема в нашей стране с обращениями." Ну, хотя раз Юнджу тоже тетя, то может зря я о кровных узах. У нас вообще с этим беда. Все заботятся только о своей семье и увлекаются настолько, что превращаются в настоящих монстров. В самом деле, ни стыда, ни совести. В общем, зави меня, тетей. Хорошо. А кстати, для чего тебя меня звать? Можно мне в следующий раз тоже прийти посмотреть, как вы работаете? с горящими глазами спросил Минчоль, будто вопрос был очень важен для него. Подумав, что юноша очень забавный, Чонсо кивнула. Конечно, но придется сражаться за территорию. Почему? Обычно тут сидит тётя Ёнджу. Пока хозяйка магазина спешно и методично расправлялась с ворохом накопившихся дел, Минджун незаметно сновал туда-сюда. Всякий раз, когда заказов на кофе не было, он охотно старался помочь ей, а закончив, принимался за генеральную уборку. По несколько раз мыл кофемашину, натирал чашки, поправлял столики и, точно параноик, выравнивал книги на полках. Ёнджу даже иногда сомневалась в его нормальности, но ее это мало заболтело. Завершив все срочные дела, Ёнджу нарезала фруктов и угостила Чонсо, Минджуна и Минчоли. Сев на своё место, она взяла яблоко и задумалась, сколько заказать экземпляров взгляда на современную историю Джавахарла Ланеру. Не в её привычках было возвращать книги. Поэтому она тщательно обдумывала каждую заявку. Однако на этот раз статистика не позволяла сделать очевидный выбор. Долго ли продержится спрос на эту книгу? Сегодня почти сразу же после открытия в магазин позвонил клиент с вопросом, Есть ли у них взгляд на всемирную историю? Ёнджу ответила, что есть, и мужчина оставил свои контакты и обещал зайти за ней вечером. Положив трубку, она поскорее убрала книгу в шкаф для резерва. Прошло целых два года с тех пор, как она приобрела ее для магазина, и только сейчас нашелся первый покупатель. После продажи любой книги Ёнджу всегда размышляет: нужно ли заказывать дополнительные экземпляры? Эту книгу ей хотелось купить для магазина в любом случае, поэтому она решила этим же вечером зарезервировать еще одну партию. Ее мысли прервал очередной звонок с вопросом о взгляде на всемирную историю. За два года ни одного покупателя, а тут сразу двое за день. Пробормотала она. Внезапно ее голову посетила догадка. Она быстро села за компьютер и набрала в поисковике название книги. И тут же наткнулась на ссылку, где говорится, что книгу упомянули в одной из модных передач. Такое случается сплошь и рядом. Если главный герой сериала читает какую-то книгу или кто-то из знаменитостей пишет о ней у себя в социальных сетях, то спрос на нее тут же возрастает. Иногда это даже делает книги бестселлерами. В книжном деле немалую роль играет узнаваемость. Ёнджу нравился этот феномен. Разве не здорово, если зрители передачи узнают о новой книге и бросаются её читать, независимо от того, что это за книга? Но как владельцу книжной лавки её подобные ситуации ставили в затруднительное положение. Ёнджу не могла приобрести для магазина новую книгу только потому, что её читал главный герой популярного сериала или упомянул кто-то из знаменитостей. При выборе книг она руководствовалась тремя важными критериями: хорошая ли она, хочется ли Юнджу продавать ее и вписывается ли новое приобретение в стиль магазина. Хм, многие скажут, что критерии слишком уж зависят от пристрастий одного человека, а Юнджу хотелось, чтобы работа приносила удовольствие. Обычно она не сильно переживала, что все сводится только к ее интересам. Конечно, бывает, что предпочтения Юньчжу не совпадают с желаниями покупателей. И всё-таки она всегда делала так, как хотелось ей. Сейчас же, когда какое-то из произведений вдруг стало популярным, Юньчжу серьёзно задумалась. Может, стоит добавить четвёртый пункт? Будет ли книга хорошо продаваться? После открытия магазина ей иногда приходилось выставлять книгу на полку, руководствуясь этим критерием. Разве что в такие моменты она чувствовала себя жертвой кораблекрушения, которую вынесло волнами на неведомую землю. У вас продается книга X? Нет, у нас ее нет. Юнджу не любила так отвечать, поэтому переступая через свои убеждения, приобретала книгу для магазина, и та хорошо продавалась. Проблема была в самой Юнджу. Каждый раз, когда она проходила мимо полки с этой книгой, ее сердце... сжималась Йонджу казалось, что кто-то заставляет ее есть блюдо, которое она не выносит. Со временем книга даже начинала вызывать отвращение. И тогда хозяйке магазина пришлось принять твердое решение: больше никогда не поступаться своими принципами. Пусть ей даже придется повторять «нет, у нас ее нет» десятки или сотни раз. Вместо этого она приобретала экземпляры. которые могли бы удивить и заинтересовать ее посетителей. Отныне, какую бы популярность ни имела книга, если она не приходилась Юньчжу по душе, ей не было места в книжном в Хюнамдане. А если и было, то самое непримечательное. Юньчжу верила, что в ее обязанностях найти место для каждого произведения. Ее собственные предпочтения определяли расстановку, но при этом хотелось, чтобы книги продавались одинаково хорошо. Бывало, она меняла шкаф или полку, и продажи точно сросли. Такая своего рода опека была ей по душе. Так как же быть? Наверное, нужно заказать два дополнительных экземпляра «Взгляды на всемирную историю». Пока хватит и поставить на то же место. А чуть позже можно будет устроить акцию на нее и другие произведения по истории. Вдруг покупателям станет интересно узнать не только о Европе, но и о третьих странах, или услышать альтернативную точку зрения на исторические события. Книги по скидке она поставила бы на третий стеллаж второго ряда. Именно там с самого открытия всегда стояли экземпляры непростых, но неизменно будоражащих сознание. произведений.